СБОРИЩЕ ГЕНИЕВ Наверное, есть гении, которые вообще не с обычными людьми держатся естественно и просто, и не строят из себя великанов. Маловероятно, но все-таки возможно, среди гениев есть даже скромники, которые не догадывают, что они гении. Я же в основном знал только безумцев, зациканных на себе Подавляющих свою исполинской мощью. С большинством из них встречался в доме литераторов, где в семьдесятых годах жизнь бурлила, искрилась, пенилась, и так далее. Валозаглянешь к господам литераторам, а там, в пестром зале, за каждым столом, по гению. Прямо никуда не деться от этих гениев. Не с кем поговорить по душам просто за жизнь. Выискиваешь какого-нибудь незатейливого собеседника, всего-навсего способного, не более, и подсаживаешь к нему. Случалось, в том кафе за столом выседало сразу два гения. Тогда к концу вечера вспыхивали и потасовки. Довольно зрелищный момент. Что я заметил? Одни из титанов мысли, подогретые нашим национальным напитком, всех сподвижников по творческому цеху валили в одну кучу. и смешивались с грязью, а себя, колотя в грудь кулаками, выставляли чуть ли не создателями новой религии, при этом заявляли, что все должны считать за честь сидеть с ними за одним столом. Другие говорили о своей гениальности спокойно, как бы между прочим, как само собой разумеющиеся, и всем давно известные, будто бы они всего лишь посредники между Богом и нами, кузнечиками. Третьи в кругу единомышленников — с трудом ворочи языками, застенчиво бормотали, кое-что делаю, так более-менее удачно. Но стоило такому скромняге очутиться за столом со случайным посетителем кафе, тем более с посетительницей, как он с бешеным напором заявлял, что создал нечто гениальное. Я, конечно, с глубочайшим уважением отношусь к странностям и даже к сумасшествию в творческих людях. Но от гения все-таки стараюсь держаться подальше. Не очень приятно рядом с ними чувствовать себя полным дураком, да и никогда не знаешь, что взбредет гению в следующую минуту, какие ее начнет выделывать кренделя. Некоторые считали пестрый зал богемным болотом, где разные свихнувшиеся неудачники пропивали последние мозги. Это неверно, точнее, поклеп грязнейшей воды. Конечно, в кафе собиралась и около литературная публика, балдевшая от самого процесса общения с властителями душ. Игров, а Их хлебом не кормидая окунуться в алкогольный литературный треп, да посмаковать сплетни об известных людях. Они как бы ходили около пирога и не могли его укусить. Но таких насчитывались единиц. а среди тех, кто в открытую или втайне считал себя гением, было немало по-настоящему талантливых людей. Их сверхсамоутверждение являлось определенным катализатором в творчестве, естественным человеческим желанием быть лучшим в своей области. И уж что бесспорно, их встречи за бутылкой водки были далеко не унылыми бездуховными пьянками. Да и как они могут быть унылыми у литераторов, если нашей российские пивохи, а обычные работяги в любой привокзальной забегаловке говорят о мировых проблемах? Могут и подраться из-за Чахова. В какой стране такое возможно? В какой стране каждый второй пьяница-философ? Кстати, ко всем пьющим я также испытываю немалое уважение и не упускаю случая примкнуть к их племени. поскольку и сам давным-давно приобщился к крепким напиткам. Должен заметить, все самые интересные люди, которых я встречал в жизни, не были трезвенниками. Это понятно. Талантливому, мыслящему, вкалывающему необходимо снимать напряжение, расслабляться после перегрузок. Ну, да ладно. Вернусь в пестрый зал, расскажу о некоторых представителях детской литературы — Это народище, что тот, у них не найдешь детской доверчивости или подросткового восторга. Сплошной холодный расчет. Тот, кто думает, что у них нежные, чувствительные души, ошибается. Они говорят треска действуют жестко, безжалостно, прямо размахивают топором. Отметают все, что не вписывается в их понятия. зверги одним словом, и каждый своеобразный фрукт, шагающий, вернее, бегущий навстречу славе. Разрекламированный около литературными кругами поэт Генрих Сабгир был одним из первых, кто объявил мне о своей гениальности. В один прекрасный день после легкого застолья он внезапно встряхнулся, нахохлился и, выпучив глаза от ошеломляющей фантазии, Дверь шепнул мне на ухо. «Я дико гениален, дико. В моих произведениях нет ничего случайного. Пока существует литература, мое имя не зачеркнуть. На западе я в энциклопедиях на одной ступени с Ахматовой. Сейчас вхожу в тройку лучших поэтов мира. Я громадная личность. А эти, он кивнул на сидящий в кафе, эти просто так». просто хороший парни. Вот так вот дословно и сказал, без всякой сдержанности, без преуменьшения смягчающих словечек, и, вцепившись в мою куртку, заставил слушать свои вирши. Целый час не отпускал, пока моя голова не распухла от впечатлений, а когда я все-таки поднялся, бросил «В поэзии есть Пастернак и я». В тот же прекрасный день его примеру последовали два ленинградских литератора, два мастера точной прозы, в которой слова были связаны цепко, как сплав, Виктор Голявкин и Сергей Вольф. С могучим ироничным Галявкиным я познакомился еще в Гурзуфе. Тогда же он дал мне понять, что является не просто талантищем, а настоящей глыбой. Теперь он обитал в Переделкино. Но, как тогда на юге, с какой-то яростной страстью объявил мне, «Пишу по одному гениальному рассказу в день и выбрасываю форточку». Гурзуфи выбрасывал в море. «Мне главное сделать, а на признание наплевать. Искусство вообще условно, и вдохновение — это чушь собачья. Это вроде идешь по улице, и тебя шарахнули кирпичом по башке, и ты несешься вздрючиной к столу». Как говорил философ, кто хочет добиться успеха, должен иметь или хорошие мозги, или хорошие ягодицы. У меня есть и то, и другое. Довольный победоносным островым мим, он хлопнул себя по лбу и позаду, и на его лице появилось немыслимое счастье. Сергей Вольф, высокий стройный бородач, изысканный эстет, вокруг которого прямо витала высокомерная гордость... Мы с ней выпили по паре Рюма к для поднятия духа, и он сумрачно говорил. Я на время отложил прозу и начал писать стихи. Гениальные! У меня непроизвольно вырвалось ругательство. Три гения за день это уж было слишком, я испугался, что не выдержу такую нагрузку. — А почему ты позволяешь себе при мне ругаться? Вольф надул щеки и насупился. У вас в Москве эти выкрутасы в порядке вещей, а у нас считают с дурным тоном, поэтому здесь не испытывай ни малейшего желания с кем-либо общаться. Тебе, так быть, прочитаю последние стихи. Сейчас поймешь, что такое потрясающая поэзия. Стихи действительно меня потрясли пишеством эпитетов, богатой гамой чувств, накалом в сотню градусов, но до классиков они все же не дотягивали. Впрочем, возможно, я что-то не понял, ведь Вольф упомянул, что целая галерея поклонников, поклонниц этого стихов, сходит с ума. Как-то в пестром я встретил писателя Сергея Козлова, довольно суматошного литературного разбойника. Он с особым размахом брался за все: за сказки, пьесы, стихи и песни. «Талант, старик, это непрерывная продуктивность», — возвестил Козлов. вот я написал триста сказок так из них сотня средних как бы сотни хороших пятьдесят отличных как бы пятьдесят гениальных мне не хватает издательств я мог бы пятьдесят издательств отдать пятьдесят книг талант это количество непрерывная продуктивность а как же чучев сделал я осторожный шаг а махнул рукой козлов — О чем ты, старик, говоришь? — молчав, добавил. — Вот только Успенский мне всю погоду портит. Как бы! Столько раз ему тронутому говорил, пиши свои стишата, не лезь в сказки. — Неужели не можете поделить жанры? — вырвалось у меня. — Старик, ты чего-то не понимаешь, — поморщился Козлов и посмотрел на меня, как на законченного кретина. — Пойми, двум талантам трудно работать на одной площадке. Один другого съедает, как у хищников. Эти страшные загадочные фразы не под силу моей голове, не могу их понять до сих пор. Вскоре я встретил еще большего суетника, прямо-таки моторного Эдуарда Успенского, которого окружала какая-то наэлектризованная атмосфера под сотню вольт. Попадая в нее, окружающие невольно испытывали беспокойство. Особо чувствительные начинали даже дергаться. У была свойственна редкостная деловая хватка. Голова идет кругом от гениальных проектов, заверещал он, едва ответив на ее приветствие. Я фабрика, которая работает бесперебойно. Прихожу на телевидение, говорю, давайте миллион, сделаю передачу. Дают. Куда они денутся? Кто, кроме меня, сделает? Так что дела идут, но полоумный козло все время дорогу перебегает. Пишет сказки, гад, хорошо, что ты пишешь рассказы, ты мне не конкурент. О своей гениальности и беспредельных возможностях напористо распинались уродливый кротышка Юрий Коренец и сутулый фитиль с щелкой педерасткой Игорь Холин. Если первое дело действительно качественные вещи, то второй сплошной ерниченье. Какие-то пунктирные строчки, мозаику, занимался словесной эквилибристикой, от которой приходили в восторг только истеричные, слезливые литературные дамочки. Старый брезга Василий Галышкин только как-то брякнул. «Пишу гениальный роман, Толстой вздрогнет, когда выйдет, подарю. Начнет читать, не сможете оторваться». Что досадно, мои близкие друзья, Игорь, Мазнин и Юрий Кушак тоже были не слабого мнения о себе. Мазнин не раз хвастливо сообщал, у меня есть парочка пушкинских сточек, я гений. Как-то напившись он и вовсе выдал, будто делает милость, что терпит нас и заключил: вы все, но а я гений. А Кушак после того, как его жена Елена сказала, что он гений, подтвердил ее слова и бухнул, что и в остальном лучше всех нас. — Лучше, Ленька, лучше, — сказал мне без всякой рисовки, с какой-то обидой, что это мало видит. Я так и не понял. Что значит лучше? Все мы в одном лучше, в другом хуже. Конечно, мало ли, что отколет человек в подпитии, но с другой-то стороны никуда не денешься. В такие моменты раскрывается его суть. Справедливости ради замечу... Лет десять назад, в пик своей издательской деятельности, Кушак уже представился нам с Юрием Ковалем как бывший поэт, а недавно, о Марка Тарловского, сложной скромностью заявил «Я тоже способный». Леонид Ихнин как-то отмочил номер. При встрече посмеиваясь, сообщил мне, в одном журнале написали, что я великий, вот так вот. Юрий Коваль вообще ежедневно, как молитву, повторял. «Мои гениальные холсты! Мои гениальные божественные тексты!» Как-то во время подобных пафосных тират Мазнин, забыв собственные слова, вознес руку над головой. «Тоже мне гений! Кажется, там никто из вас не написал! И вообще хватит орать! В стране, где жили Пушкин Толстой, надо вести себя тихо!» «Надо отдать должное Мазнину!» После этого он ж никогда не заикался в своей гениальности. и с каждым годом вел себя все тише, а на своё пятидесятилетие и вовсе произнёс сникшим голосом «Я в искусстве не наследил», на что Андрей Кучаев резко бросил «А надо было наследить!» Сам-то Кучаев наследил «Ого как! Его замысловатые, хаотичные рассказы так перенасыщены всякими вывертами и форталями, в них такая смысловая нагрузка, такое дно, что забываешь о поверхности, о чем, собственно, речь. Я, плохо подготовленный к такого рода чехарде, ничего не мог разобрать, но чувствовал, что Кучаев орудовал мощно, и, думаю, он еще что-нибудь выдаст, что-нибудь крупного калибра, какое-нибудь литературное безумие. Он, сатана, может. Говорят, Кучаев тоже считает себя гением. Врать не буду, мне об этом он никогда не говорил, даже когда мы крепко поддавали. Но о чем не раз упоминал, так это о своих зеленых глазах и своем происхождении из кавказской народности лакцев, и с большим удовольствием разоблачала псевдониму писателей. «Ваша настоящая фамилия Робинович? Или Левин, не так ли? Я знаю, хе-хе!» Нельзя сказать, что Кучаев сильно не любит богоизбранных. Скорее, просто недолюбливает. Ну, и как часто бывает, они-то его и окружают, ведь он юморист. А в том клане других национальностей нет. Стоит отметить еще двух моих близких друзей, двух Ивановых, Альберта и Сергея. Сценарист и прозаик, коллекционер пивных кружек и колокольчиков, такой малосовместимый набор Альберт Иванов при мне расхвалил свои книжки, редакторша издательства Советской России. А это как написано, а? Кто так может? А та какая? Перечислил штук пять. тот же день подарил мне книгу для взрослых, сделал дарственную надпись и протянулся словами. Прямо сейчас открой на любой странице. Читай любые строчки. Это гени. Он молодчина не договорил и поправился. Там все настоящее. Но недавно меня удивил. Я написал 350 сказок про Хаму и Сослика, сказал. Мои книги сразу раскупают на прилавках. Их нет? Я в сборниках Золотого фонда среди лучших детских писателей мира, рядом с Киплингом, Хантером. Я академик российской словесности. Помог вступить Мирнев. Львовский, мерзкий тип, с соловянными глазами и бездарный прозаик, накатавший восемнадцать романов, которые невозможно читать. В Академии детских писателей всего двое — Михалков и я. Знаешь, Хармс на своей двери написал «Чины и звания оставьте за дверью» вставил я. Такой черт тебе эти звания. Там с тобой уж на седьмой десяток. Ты сколько собираешься жить?» Или так готовишься к вечной жизни, что хочешь на том свете быть при параде? Кем буду в следующей жизни, не знаю. А в этой и звание не помешают. Я ищу корочку пресса получил. Международный союз журналистов вступил. Ценная вещица. За границей сразу иду в их союз, а они устраивают гостиницу, обслуживание со скидкой, всякие поездки. Альберт Иванов. Практичный, башковитый. Почти мудрый, талантливый у него яркая лаконичная проза, компанейский и внешне вылитый киногерой. Когда, по случаю, торжественно девает бабочку его принимают за посланца Голливуда, он был еще более талантливым и мудрым, пока не бросил выпивать, на него навалились болезнь. Похоже, японцы не зря вывели, что алкоголь способствует развитию ума, естественно, в разумных дозах. Как и все, мой Иванов не безгрешен, у него свои оригинальные качества. Он чересчур липнет к знаменитостям. Сюжеты чертбит из судебных протоколов, и когда речь заходит о его работе, скрытен, осторожен, боится сглазить. Так пишу понемногу рассказы, повесть промямлит, хитрец, и стучит по дереву, плюет через плечо. Для какого издательства, пока не скажу, секрет, спросишь его. Куда едешь отдыхать, а он опять пока не скажу. Но в одном Иванов резко отличается от всех нас. По нему, симпатяги, сохнет туча поклонниц, Но он как лебедь всю жизнь верен своей жене. Такое упоение одной женщины — исключительный случай в творческой среде. Впрочем, кое-кто приближается к Иванову. Например, тот же Козлов, который, несмотря на давний развод с женой, поэтессой Теглушковой, продолжает заботиться о ней. Привозит продукты, достаёт лекарства, постоянно интересуется ее творчеством. Сергей Ионов вообще никогда не распространяется о своей работе, лишь отмахивается. «Пишу гениальные вещи». И сразу становится ясно. Он без лишнего шума создает шедевры и является не только лучшим, а единственным, то есть имеет золотые мозги, священную руку, делает для человечества больше, чем кто-либо другой. Дремучий, закрытый, необщительный прозаик Александр Старостин тоже разочь глухо буркнул, что создал гениальное. Чтобы выяснить подробности, я предложил ему попустить по соточке. За столом он проникновенно пояснил. Можно сказать, я дал нашему поколению новые ориентиры. Вот так. Не меньше вроде до него мы не туда шли. Теперь у всех у нас широчайшие возможности, но пока все на бумаге. Не знаю, кто возьмет спечатать. — Дай почитать, бумажные талантище. Таинственная душа, а то мои возможности жутко сузились, неуклюже пошутил я. — Дам. — А душа у меня, между прочим, тверская. Я потомственный тверяк. Таких среди пишущих братьев только двое. Я и Борька Воробьев. Он забыл упомянуть поэта Владимира Соколова и Владимира Смирнова. профессора лет института блестящего знака русской литературы истинного патриота России. Маленький, усатый, узкоглазый Марк Ватагин, в общем-то, тихий, мягкий человек с тонким птичьим голосом. Он крайне редко говорит о себе, в основном, когда дело касается романтических историй. Это важная сторона его жизни. В виде девиц он уже старикашка облизывается, словно кот в предвкушении лакомства, и жмурится так, что его глаза совсем исчезают. Мы знакомы два десятка лет, и я не припомню случай, чтобы он расхваливал свои литературные работы. Но недавно его прорвало. Что-нибудь пишешь? спросила его при встрече. Сейчас должно выйти несколько томов сказок в моем пересказе. Это будет литературные события. Распираемые собственным величием, он пробормотал еще какие-то слова, суть которых — выход его толстенных книг, монстров в тысячу страниц. Факт уникальный, ни на что не похожий, теперь без его фулиантов детская литература будет неполной. Его слова крутились на языке вокруг главного слова, но произнести его он никак не решался, и им помог. «Понятно, это гениальный труд, ты увековечил себя!» Он облегченно кивнул. но что детские писатели? Представители взрослой литературы перещеголяли всех на несколько порядков. Они самовосхвалялись до небес. Симпатичный толстяк Ашот Сагратян выглядел преуспевающим. Одет с иголочки, походка размашистая, усы в завитках, не шевелюра рад цветущий куст. Во всем облике непомерная уверенность в себе Как-то поведал мне, что достал французские краски и голландские кисти, начал писать новую серию цветов. Год рисую фиалки и делаю к ним рифмованные подписи. В моих стихах ценные мысли, высокие чувства, богатые слова, гениальные вещи. Сейчас не продаю. Через два-три года каждая картинка будет стоить состояние. Заходи в мастерскую, мой запасник мировых духовных ценностей. Мои картины закупил Нью-Йоркский музей. Сейчас у меня выставка в доме медиков. Но две картины стащили, каждые по десять тысяч долларов. Я сходил в церковь, поставил свечу, чтобы воров постигла смерть. Потом будет выставка в доме композиторов, потом в доме ученых. Сагротян был моим хорошим приятелем. Но я все боялся, если дело так пойдет. И дальше он кончит не в этих домах, а в другом доме. Еще один поэт, мрачный и гробый Борис Сарагов одежде значения не придавал и вообще вел беспорядочный образ жизни. Внешне выглядел устрашающе. Коренастые на лице складки, глаза на выкате, но с широченными ноздрями. Завершала портрет кривания зловещей ухмылкой. Все поступки Сарагово отличались дерзостью. Он возомнил себя чертиком. Среду простых смертных откровенно придирал, не к никчемных разговоров. В незаурядности держался развязно, нахально, постоянно искал повод, чтобы сказать гадость. При этом не церемонился в выборе выражений. Подходил к компании сходу, взламывал ее. «Вы все дерьмо!» Там, где вы заканчиваете, я только начинаю. Я гений, я не написал ни одного плохого стихотворения. Мои стихи на черном рынке стоят сотни. Глядя на Авсарагова, я сделал вывод. Для обычного человека его свобода поведения заканчивается там, где начинается мир другого человека. А гении свое пространство не ограничивает. Стихи Авсарагова действительно сделаны мастерски. Слова скупые, пригнаны плотно, словно кирпичик к кирпичику. Жаль, только в этой тщательной отделке не оставалось места чувства. В воздухе между строк я и не говорю. Читая их, и прям задыхался. Казалось, поэт творил где-то во внеземных сферах, где нет кислорода. само самопрославление поэта, я недоумевал. Ну, ладно, думая о своей гениальности, про себя. Зачем внушать о ней другим?